Интерлюдия. Шаги. Это была пустошь, где во все стороны простиралась бесцветная земля. На тонком слое почвы произрастали лишь невысокие деревья и кустарники, а их густые листья были темно коричневого цвета. От редких порвов ветра мелкие камешки перекатывались по земле, не сдавая странный сухой звук. На пустынном холме, где невозможно было разглядеть ни птиц, ни тем более жучков, Стояли три длинные, вытянувшиеся под лучами солнца человеческие тени. «Ну что, Арвер, сколько часов нам еще шагать?» «А, думаю, через полдня будем на месте. Ой, больно! За что это ты меня бьешь? Сестрица, я ж пошутил!» В центре троицы стоял высокий тощий парень, наряду с острыми чертами лица, с которого как будто стесали все лишнее, слишком уж сильно выделялись его сияющие немного детские глаза. Одет парень был в мешковатые штаны джутового цвета, рубашку с короткими рукавами и черную кожаную жилетку поверх нее. На шее у него тускло поблескивала дешевенькая серебряная цепочка. Эх, сестрица, если уж собралась ударить, предупреди хотя бы! Нахмурившись на жалобно пролепетал парень, которого звали Арвир. У меня нет желания слушать глупые шутки после того, как мы уже прошагали полдня. Да если я буду предупреждать тебя перед ударом. Да ты просто сбежишь и вся!» Мгновенно ответила ему высокая женщина с каштановыми волосами до плеч и глазами глубокого синего цвета. Одежда ей служили обтекающие, идеально подчеркивающие линии тела черная рубашка и немного выцветшие темные синие штаны. Однако длинный песочно-желтый шарф, что был обернут вокруг шеи женщины, был явно лишним в этом довольно легком летнем наряде. Но послушай, тебе не кажется, что даже я не смогу сбежать с таким-то грузом?» На правом плече парень нёс две огромные сумки, которые даже взрослому мужчине пришлось бы, наверное, взять в обе руки, а на левом было закреплено длинное копье. Вес копья вполне соответствовал его размерам, а сумки были настолько тяжелыми, что даже просто подняться на ноги с ними на плечах было нелегким делом. Однако парень, вопреки собственным жалобам, спокойно нёс весь этот багаж, и его походка была довольно уверенной. «Судя по всему, Арвер, тебя можно нагрузить ещё. А тут как раз есть крупный булыжник». «Думаю, если добавить его к нашим вещам, ты все равно будешь в порядке». «Прекрати, пожалуйста». «А, хватит». «Фалма, ну скажи же ей что-нибудь». «Я?» — переспросила последняя из этой троицы. Ее чистый голос разнесся по всей пустоши и улетел вдаль, вплыть до самых дальних уголков мира. Он звучал выше, чем щебет любых певчих птиц, и в то же время умиротворённее дыхание ребенка. Одета девушка была в подобии платья, сшитого из тонкой бело-голубой ткани, напоминающей лунный свет. Все ее лицо было скрыто под шляпой с широкими полями, предназначенной для защиты от солнца. Однако в противоположность полному достоинству одеянию девушки, то, что можно было увидеть, посмотрев ниже, выглядело совсем иначе. Ее ноги, выглядывающие с подразвиваемой ветром юбки, были обмотаны бинтами столь плотно, что даже просто смотреть на них было больно. Да, скажи все прямо, прошу тебя. И, окликнутая равером девушка, которую звали Фалма, несколько раз оглянулась по сторонам. Слушай ты, Сайра, мне кажется, вон тот камень побольше, чем твой. О, и правда? Я не о том просил! Смилуйтесь же! Почувствовав голову, возопил арвир. Ну хватит уже! Почему я должен терпеть такое, а? Куда же делся наш беспечный лидер? Ты же сам сказал, что Ксе ушел вперед, в Энзио!» «Да знаю я! Черт, вот поэтому я и предлагал поезд! Сколько там было? Два дня и семь часов? Говорил же, что нам стоит просто подождать!» На этих словах парень со всей силы пнул подвернувшийся ему под ногу камешек. Идущие по обе стороны от него женщины оглядели его недовольными взглядами. «Ничего не поделать! Так долго ждать сильно утомляет!» «Ты так много жалуешься, Арвир! Успокойся немножко!» «Я бы не жаловался, если бы на меня не свалили такую тяжесть!» Приняв вид скорее сдавшегося, нежели успокоенного человека, Арвир наконец замолчал. Его слова были совершенной правдой. Он нес на плечах и свои вещи, и багаж двух своих спутниц. «Эй, простите за настойчивость, но может вы кого-нибудь призовете? «Невозможно. В моем запасе нет никого настолько добродушного». «Я устала, поэтому нет». «Да мы сразу же покачали головами». «Не хочу признавать, но ваши сумки правда тяжелые. «Может, посмотреть, что же вы туда накида?» Но прежде чем парень успел открыть одну из сумок левой рукой... «Эй, Арвир, ты знаешь, что бывает, когда открываешь женскую сумку без разрешения?» К мы скажем, что во время похода через пустошь ты вдруг начал харкать кровью, а потом потерял сознание». «Вас понял». Арвир нехотя отвел руку. идущий рядом с ним, женщины пробормотали себе под нос, будто разговаривали сами с собой. «Впрочем, не стану отрицать, что набросала в гантели и грузил». «Разумеется, я взяла их в качестве катализаторов». «Помнится, я тоже выбирала драгоценные камни и куклы потяжелее». «Разумеется, взяла их в качестве катализаторов». «Вот чёрт, я так и знал! Вы так сильно меня ненавидите, да?» «Ну понятно же, что ничего из этого нельзя как катализатор использовать!» Закричал Орвир со всей силы взмахнул сумками. Однако, несмотря на сильный замах парня, ощущение, что он выбросит их, не возникло вообще. «Впрочем, надо признать, что ходить с таким грузом...» «Уже серьезное достижение?» «Тренировки Гейлши правда нечто особенное?» «Согласна, Фалма?» «Ага. Вот он, наш Арвир. С таким грузом я бы даже подняться на ноги не смогла. Подобным комплиментам я совсем не рад». Вернув сумки себе на плечо, Арвир вновь зашагал вперед. однако даже пару шагов не сделав вдруг замер, направив взгляд в пустоту. «Ах да, Ксео сказал мне что-то вроде, «Поскольку этот момент не подтвержден". Можешь как рассказать о нем, так и ничего не рассказывать. Будете слушать. Я бы послушала. Но если там нет ничего интересного, то тебе стоит для начала показать не парочку любопытных техник боя. Я бы послушала, но боюсь, что засну и все забуду. Наша беда в том, что у нас нет людей, способных говорить нормальным языком. Ну ладно. Ксео сказал, что обсужденные номера противники могут поменяться. Ну и хорошо. Было хорошо слышно, что голос Тесыры стал нактаву ниже. Интересно. Итак, с кем мне надо будет разобраться теперь? Мне кажется, тебе будет быстрее услышать все от него самого. Ван, посмотрите. Бесцветная пустошь незаметно осталась позади, а впереди лежала мощная обслуживаемая дорога, и даже тоненькие деревья и кустики сменились величественными гигантскими деревьями и зеленой травой. А еще дальше впереди выселась горная гряда устремленных в небо зданий. Город триумфального возвращения Энзю. Троица путников остановилась неподалеку от входа в город, ровно в том месте, где обрывалась мощёная дорожка. «Привет, Ксео! Ты нас заждался?» В той стороне, куда приветственно подняв руку смотрел Арвир, неподвижно стоял похожий на поднявшуюся из земли тень черный монах. «Наоборот, вы добрались быстрее, чем я предполагал. Не думал, что вы окажетесь от поезда и пойдете пешком. Ты, наверное, притомилась, Фалма?» «Нет, все благодаря Арвиру» который полпути не меня на спине. Так и думал. Арвир, Тесейра, вы хорошо потрудились. Но вопреки хвалебным словам Ксео, спутники Фалмы совсем не выглядели уставшими. «На что, Ксео, веселье начнется послезавтра?» — проговорила Тесейра, закатывая размотавшийся во время пути шарф. Хотя поведение женщины казалось беззаботным, в ее словах чувствовался вес будто от свинца. «Благоприятствует ли нам та презумптивная судьба, о которой ты говорил?» «В целом, да. Расцветы Аллы уже прибыли в энзио, Клюэль — это особенно важный ключ. Когда пробудившая силы песнопения пустоты коснется чешуи Миквы на этой земле, тогда пробудится и Миквикс, Так кто просто стоит там. Это случится послезавтра», — ответил Тесейрик Сео, а затем, дождавшись, пока она закатает шарф, он снова повернулся к ней и продолжил. Но сначала будут дуэли учеников, которые пройдут завтра. Мне кажется, ты, Сейра, что там найдется то, на что ты хотела посмотреть? Ха. На одно мгновение могло показаться, что что не впечатлили его слова. Но уже в следующий миг ее губы содрогнулись от восторга, который невозможно было скрыть. Наследник Джошуа? Кто знает. Думаю, точнее будет сказать, наследник Миждера. В любом случае, завтра во время ученических дуэлей Колизея красится в серой. Гляди же, я заполучил билеты на обычные места. Как предусмотрительно с твоей стороны глава! Отозвалась женщина, убирая полученный от Ксео кусочек бумаги в нагрудный карман. Я очень рад, что ты счастлива. Итак, наш разговор уже затянулся, так что пойдемте. Я тоже жду не дождусь встречи с Нейтом. Он меня ужасно интересен. Аккуратно взмахнув пола мироба, Ксео развернулся к городу. После того, как четверо ушли. На простиравшейся с краю от энзи травянистой остался только никогда не смолкающий шорох листьев, качаемых черным как сажи ветром.